Терри Пратчетт. Ноги из глины. Перевод Губайдулина и Жикоренцева. Однажды теплой весенней ночью в дверь постучали, причем с такой силой, что даже петли погнулись. Открыв дверь, хозяин фабрики выглянул на улицу. Ночь выдалась облачно, и со стороны реки наползал густой туман. Улицы словно бы облачились в плотный белый бархат. Уже потом хозяин фабрики припомнил, что вроде бы на самой кромке света, падающего из открытой двери, маячили какие-то странные тени. Теней было много, и они как будто собрались здесь посмотреть на происходящее. Яркие парные искорки призрачно мерцали сквозь туман. Зато насчет фигуры, стоящей прямо перед дверью, у хозяина фабрики никаких сомнений не возникло. Здоровый глиняный истукан темно-красного цвета. Весь какой-то нескладный, как будто слепленный каким-нибудь мальчишкой. Глаза истукана напоминали два уголька. «Ну, и чего ты барабанишь? Ночь на дворе». Голем безмолвно протянул ему грифельную доску. «Говорят, тебе нужен голем», было написано там. «Ну да, конечно, големы ведь не умеют говорить». «Ха, нужен-то нужен, но хватит ли у меня денег, вот в чем вопрос. Я навел кое-какие справки, цены сейчас кусаются». Голем стер слова на дощечке и написал – «Сто долларов. Эксклюзивное предложение». «Ты предлагаешь себя продажу?» «Не себя». Голем качнулся в сторону, уступая место кому-то за своей спиной. Его товарищ тоже был големом, правда, выглядел он несколько странно. «Обычный голем — это неуклюжие глыба вылепленные из глины». Тогда как данный экземпляр, блестевший, словно только что отполированная статуя, отличался невероятной точностью деталей. Даже одежду не поленились воссоздать. Этот голем как будто сошел со старых портретов, изображающих королей Ангморпорка. Столь же величественная осанка, надменный вид. На глиняных волосах, уложенных в аккуратную глиняную прическу, красовалась маленькая корона. 100 долларов?» – хозяин фабрики подозрительно нахмурился. «Он что, бракованный? И кто его продает?» «Не бракованный. Идеальное состояние. 90 долларов». «Кажется мне, кто-то хочет по-быстрому сбыть товар с рук». «Голем должен работать. Голему нужен хозяин». Это само собой, но всякое ведь бывает. Ты наверняка слышал эти истории, ну, о сошедших с ума голимах. А вдруг и этот что-нибудь натворил, а? Не, сумасшедший. 80 долларов. Похоже, он совсем новый, сказал хозяин фабрики, постучав по блестящую грудь. «Но сейчас уже никто не делает големов, поэтому и цены такие держатся. Малому бизнесу подобные штуковины не по карману». Хозяин фабрики вдруг запнулся. «Слушай, неужели кто-то опять начал делать големов?» 80 долларов» насколько мне известно священнослужители наложили на изготовление големов запрет тот пахнет крупными неприятностями знаешь ли 70 долларов интересно кто же посмел нарушить этот запрет 60 долларов альберт ценном он их тоже продает а спажеру и вильямсу с ними и так достаточно трудно конкурировать. Кроме того, они где-то раздобыли денег, собираются вкладываться в новую фабрику 50 долларов. хозяин фабрики обошел вокруг поблескивающего голема. Кошмарный бизнес. Не могу же я сидеть на месте и смотреть, как разоряется моя контора. Они свои цены опускают ниже некуда. 40 долларов. религия это конечно, хорошо, но как говорится, что в приходе знают о доходе? хозяин фабрики снова поглядел на бесформенную фигуру голема полускрытую тенями. Ты вроде написал 30 долларов да. Никогда не мог устоять против оптовых цен Подожди минутку Хозяин фабрики нырнул внутрь здания и вскоре вернулся с пригоршней монет С этими сволочами-конкурентами вы тоже будете торговать? Нет Отлично Передай, хозяину было очень приятно иметь с ним дело А ты, парень, давай, заходи Белый голем переступил через порог. Хозяин фабрики, воровато глянув по сторонам, шмыгнул следом и захлопнул дверь. В темноте зашевелились черные тени. Послышалось легкое шипение. Затем, раскачиваясь из стороны в сторону, большие тяжелые фигуры стали удаляться. Вскоре после этого попрошайка, сидевший неподалеку за углом и тянувший руку ко всем прохожим в надежде на милостыню, Вдруг обнаружил, что разбогател сразу на 30 долларов. Сноска. Нашеломленный неожиданно привалившим богатством, он тут же напился до бессознательности. В каковом состоянии его и перенесли на борт торгового корабля, который отплывал в далекие чужеземные края, где бывшему анкморпоргскому попрошайке суждено было встретить множество юных дев, не слишком обремененных одеждой. Погиб он случайно, наступив на спящего тигра. Так хорошее дело обошло весь мир. Конец сноски.